Глава 9, часть 7. Сталин на второй игре не присутствовал и не проводил ее разбор, ибо уже сделал свой выбор после первой игры. Сталин уже решил, вторжение в Европу надо проводить южнее Полесья. Руководители игры, зная, что контроля над ними нет, совершенно открыто подыгрывали Жукову. Жуков и в первой, и во второй игре держал управление в своих руках, а Павлову во второй игре такой возможности не дали. И это не единственная, явная и дикая несправедливость, которая была допущена руководством игры. В первой игре Жуков оборонялся в Восточной Пруссии. Он опирался на современные, сверхмощные, приграничные оборонительные укрепления. Игра началась с государственной границы. А на второй игре Павлов таких оборонительных укреплений не имел. Да его еще и отбросили в глубину обороняемой территории. Вторая игра началась не на границе, а в 90-180 километрах западнее государственной границы. Павлов уже находился в ситуации, когда оставалось только его добить. Даже современные официальные российские военные историки удивляются такому подходу. О том, как же удалось Восточным, то есть Жукову, не только отбросить противника к государственной границе, но и местами перенести военные действия на его территорию. Этот вопрос остался обойденным. Накануне войны... Материалы совещания высшего руководства состава РККА с 23 по 31 декабря 1940 год. Страница 389. Другими словами, Жуков за два дня отбил вражеское вторжение, а потом еще за два дня вырвался на территорию противника на глубину от 90 до 180 км. Вышел к рекам Висли и Дунаец, но никто, включая руководителя игры и самого великого стратегического гения, понятия не имели – как удалось сотворить такое чудо. Павлов мог бы построить оборону, опираясь на горные хребты. Горы – естественный рубеж для обороняющегося и преграда для наступающего. Но условия игры были составлены так, что горы у Павлова отобрали, его отбросили на равнины. Не Жуков, а руководители игры, сбросили войска Павлова с удобных оборонительных рубежей. А войска Жукова, руководители игры, чудесным образом перебросили через хребты. «Воюй не там, где будет трудно, а там, где будет легко». Подыгрывая Жукову, маршалы Тимошенко, Буденный, Кулик и Шапошников совершили преступление. Их действия можно образно сравнить с действиями неких руководителей учений, которые сказали бы американским генералам «Представьте, что во Вьетнаме нет джунглей и болот» и планируйте войну, исходя из этого. Или бы сказали советским генералам «Представьте, что в Афганистане нет гор». Но даже и после всех этих явных и преступных натяжек, возможности Павлова и Кузнецова продолжать борьбу не были исчерпаны. Потому Жукову записали не победу, а только некоторое преимущество над противниками. Официальная кремлевская пропаганда сделала все, чтобы опорочить Павлова и Кузнецова и на их фоне возвеличить Жукова. Жертвами пропаганды становятся даже честные исследователи. Игры доказали – что как полководец Жуков явно превосходил своих коллег. Отмечу, что оба его противника по игре, Павлов и Кузнецов, очень неудачно командовали своими войсками в первые дни Великой Отечественной войны. Борис Соколов, неизвестный Жуков, портрет без ретуши, страница 198. Борис, ты не прав. Действительно, Павлов и Кузнецов в первые дни войны очень неудачно командовали своими войсками. Но хотелось бы добавить – А гениальный Жуков в первые дни войны командовал своими войсками крайне удачно. Вторая игра завершилась принятием Восточными решения об ударе на Будапешт. Известие 22 июня 1993 год. Восточными во второй игре, как мы помним, командовал Жуков. Это он принимал решение о прорыве к озеру Болотон и форсированию Дуная в районе Будапешта. Решение принималось пока только в ходе стратегической игры. Однако сам Жуков сообщает, что игрыща эти имели отнюдь не академический характер. Они были прямо связаны с грядущей войной. Теперь вспомним стихотворение Михаила Исаковского. «Враги сожгли родную хату, убили всю его семью». Написано стихотворение сразу после войны. Более мощного и горестного произведения о войне не написал никто. «Вернулся солдат с войны, я три державы покорил». А его никто не встречает. Сидит солдат на заросшей бурьяном могиле и пьет один. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за взятие Будапешта учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года. А Жуков Георгий Константинович еще 11 января 1941 года позаботился о том, чтобы возникла ситуация, в которых наших освободителей, покоривших по три державы, можно было бы такой медалью награждать. Вот тут Жуков явно предвосхитил события.